203. Матери огни йоги Главное при отражении тьмы — это удержать равновесие. Только в равновесии можно действовать победно. Обратите внимание, как именно его стараются нарушить враги света, прежде чем подползти ближе. Но сохранив равновесие, можно успешно оборониться. Никто не силен против равновесия, стремится его удержать всею силою духа. Если поняли, как собирает оно фокус энергии Агни, если бы осознали, что нет ничего, ради чего стоило бы допустить его нарушение, если бы вы желали силою всею его утвердить навсегда.